Глава 25 Я едва не поперхнулся. Она что, предлагает нам любовный треугольник замутить? Не, соблазнительно, конечно, но против моих принципов. Да и, скорее всего, ей хочется нас с Машей держать на виду. С чего я вообще решил, что Эсмирку отправили за мною приглядывать, а не за Вершковой? Вряд ли они думают, что, прибыв в столицу нашей Родины, я побегу на Петровку или на Лубянку. Другое дело — модельерша. А вдруг она догадывается, что на фабрике творятся нечистые дела, и решила искать правду в Москве? А, скорее всего, королеву послали присматривать за нами обоими. Как это не расставаться? — испытывающих хмыкнул я. В гостинице втроем не поселят, да и попади еще в ту гостиницу. «Ничего», — отмахнулась Смиральда Робертовна. «У меня в России своячница администратором работает, она все устроит». Славная гостиница «Россия» в центре Москвы в эти времена считалась самой крупной в мире. «А у меня тетя в Строгино живет», — сказала Маша. «Она меня ждет, я ей от мамы гостинцы везу». «А, ну так тетю обижать нельзя», — осклабилась Эсмирка. «А мы с Сашей вдвоем прекрасно устроимся». Вершковая чуть побледнела, уткнулась носом в тарелку. «Так у меня родственники в первопрестольной есть», — соврал я. «Они тоже обидчивые». «Ну, как хотите», — насупилась подружка-рогоносца. «Я хотела как лучше. Россия в центре города, все достопримечательности рукой подать. А из твоего Строгина машу не пилить и пилить. Там даже метро нет». «А ты, Саша, где обитать будешь? Тоже, небось, в какой-нибудь Таракановке?» «Ага, пытается выведать, где я буду в Москве жить. А я и сам понятия не имею». Адреса не знаю», — сказал я. «Позвоню с вокзала, мне скажут, куда подъехать». «Ладно», — отмахнулась она. «Давайте все равно выпьем». Это предложение возражений не вызвало. Мы выпили, закусили, поболтали о пустяках и отправились в свой вагон. Эсмиральда Робертовна вернулась к ненавистному соседу, а мы с Машей в свое купе. Я снова завалился на полку с книжкой, а Вершкова взялась за альбом. Когда меня начало клонить в сон, я сходил в туалет, совершил все необходимые процедуры. Завтра мы прибывали в Москву. Город, который требует ясной головы и много сил. Мне было интересно. Каким образом королева будет следить за мною или за моей попутчицей, а тем более за нами обоими в мегаполисе? С мыслями об этом я и уснул. Утром меня разбудила проводница. Как, впрочем, и весь вагон. До Казанского вокзала поезд будет еще два часа добираться. А за час по всему составу закроют туалеты, так что надо все свои гигиенические потребности удовлетворить заранее. Помни об этом? Я встал и разбудил Машу, объяснив ей, что надо поторопиться, пока в оба сортира не выстроились очереди. Хорошо хоть, что в спальном вагоне пассажиров даже при полной загрузке в два раза меньше, чем в обычном купейном. А что сейчас будет в плацкартных и представить страшно. То ли нашим попутчикам лень вставать в 6 утра, то ли они были менее опытными путешественниками, но в вагоне пока царил сонный покой. Мы с Вершковой успели сделать все дела, прежде чем стали глюкать сдвигаемые двери, и остальные обитатели шестого вагона поползли к туалетным отсекам, дабы приступить к умыванию, чистке зубов и прочему. Я попытался заполучить пару стаканов чая, но проводница недовольно прошипела, что перед Москвой она титан раскочегаривать не будет. Хорошо, что купленный мною в Казани лимонад мы еще не выпили. Так что не пришлось жевать бутерброды и другую оставшуюся снеть в сухомятку. По завтраков мы с Машей переоделись по очереди, собрали вещички. Примерно за полчаса до прибытия к нам в купе вломилась Эсмеральда Робертовна, одетая и с чемоданом. «Ну что, друзья», — сказала она, — «если вы не хотите жить в гостинице, так давайте договоримся, где и когда встретимся, чтобы погулять вместе. Я предлагаю завтра, в 15 часов, у входа в Третьяковку». Мне было все равно. Хотя в самой знаменитой столичной галерее я не был лет 40, если не больше. Кажется, меня туда водила мама. Во время нашей поездки в Москву в середине 80-х. Я запомнил только трех богатырей, и Иван Грозный убивает своего сына. Да и то только потому, что такие картины видел в школьных учебниках. С тех давних для Владимира Юрьевича пор к живописи меня тянуло не больше, чем к симфонической музыке. То есть практически никак. К тому же я мог сделать так, чтобы за все время пребывания в столице ни разу не пересекаться с королевой. Но все же было полезно показаться ей на глаза пару раз. Пусть доложит Эдвину или тем, кто за ним стоит, что физрук в Москве любовался достопримечательностями. Поэтому я сказал. Я согласен. Услышав мой ответ, Вершкова тоже изъявила согласие. Вот и отлично. Обрадовалась эсмирка. За окном уже проплывали городские окраины. Москва — это не Литейск, который поезда проскакивают за пять минут. Пригородные платформы, несмотря на то, что не пробило еще и 8 утра, полны народу. Студенты, работяги, служащие ждут электрички, чтобы отправиться кто на работу, кто на учебу. В 80-е сеть станций метрополитена не настолько развита, как почти полвека спустя. Тем более нет еще разных там МЦК и МЦД. Так что даже жители городских окраин пользуются обыкновенными электричками, чтобы добраться до центра. Электропоезда вместительнее и быстрее другого наземного транспорта, особенно зимой. Электрических огней становится все больше, а дома все выше. По улицам ползли светящиеся гусеницы трамваев, муравьи-троллейбусы ощупывали усами ниточки проводов, и юрки и жуки советских маловитражек проскакивали между ними, торопясь успеть до того, как глаз светофоров сменит доброжелательный зеленый на гневный красный. Великий город постепенно втягивал в себя за индивелой на морозном ветру состав, согревая его своим горячим дыханием. Миновав электрозаводскую, поезд замедлил ход, вползая в переплетение путей, ведущих к Казанскому вокзалу. Пассажиры шестого вагона уже стояли в коридоре, готовые к выходу. Я и две мои спутницы не спешили. Нас никто не ждал. Меня уж точно. Если только Илга не предупредила своих приятелей о моем приезде. Могла не предупредить. В целях конспирации. Проскрежетав тормозами, состав замер. Пора было выходить. Надев дубленку и шапку, подхватив чемодан, я двинулся за Машей и Эсмеральдой. Холодный воздух врывался в тамбур, и после теплого вагона это мало радовало. Втроем мы дошли до здания вокзала. В нем оказалось немногим теплее, чем снаружи. Несмотря на раннее утро, к кассам дальнего следования стояли очереди. На жестких деревянных скамьях сидели пассажиры, ожидающие своего поезда. Прибывшие проходили к выходу на Комсомольскую площадь. По залу ожидания прохаживались милиционеры, присматривающиеся к посетителям. Если им кто-то казался подозрительным, они требовали документы. А дальше поступали по обстоятельствам. Либо возвращали корочки и продолжали обход, либо прогоняли бедолагу на улицу, а в худшем для него случае вели в опорник. «Ну все, дамы», — сказал я, обращаясь к своим спутницам. «Разбегаемся до завтра». «А может, ты позвонишь, узнаешь адрес своих знакомых и скажешь нам?» — спросила королева. «Ага, разогнался». «Мои знакомые не слишком обрадуются, если к ним нагрянет еще кто-нибудь, кроме меня», — ответил я. «Ну или хотя бы сообщи номер телефона», — настыдно произнесла Эсмирка. «Чтобы знать, где тебя искать». «И звонки от посторонних они тоже не любят». — Ладно, — отступилась она. — Я беру такси и еду в Россию. И она наконец-то свалила. — А как я доеду до Строгино? — жалобно спросила Вершкова. Я посмотрел на то, как она растерянно озирается, явно подавленная шумом и многолюдьем и этим залом, в который поместились бы некоторые здания Литейска вместе с крышами. И мне стало ее жалко. Пропадет девочка. «Стой здесь и никуда не уходи, сказал я ей. Стереги чемодана, а то в мику ведут. Это Москва, столица не только страны Советов, но и ее воровского мира. И я поставил возле ног ошеломленной модельерши свой чемодан. Она тут же присела на корточки и прижала его к себе как родного. Я пошел к телефонам автоматам, которые висели на стенах, накрытые пластиковыми пузырями. Набрал номер, который дала мне Илга. Ответил мужской голос. «Алло!» «Вы отдыхали прошлым летом в Хосте?» Спросил я. «Да, но море было холодным!» Ответил голос и чуть помедлив добавил. «Приезжайте по адресу!» Я вернулся к Маше. И вовремя. Вокруг нее уже крутилась стайка ушлых цыганет. Я шуганул их, взял оба чемоданы, и мы пошли к выходу. Такси у вокзала брать не следовало. Жульничество здесь процветало еще со времен, когда пассажиров развозили по городу извозчики. Так что мы пошли в метро. Когда миновали турникеты и спустились на платформу, Вершкова с любопытством озиралась, а когда подошел поезд, буквально вцепилась мне в руку с испугу. И это хорошо еще, что на эскалатор пока не видела. Ибо со стороны Казанского на станцию Комсомольскую можно спуститься просто по ступенькам. Мне и самому было немного не по себе. Не в метро, конечно, а вообще, в Москве 1981 года. Мое внезапное попадание в СССР 80-х в Литейске, воспринималось как-то абстрактно, что ли. В глубине души я сам себе казался участником то ли изощрённого розыгрыша, то ли реалити-шоу, которое снимается скрытыми камерами. И только в столице самого большого государства в мире я ощутил, что все со мной происходящее абсолютно реально. Москву не подделаешь. Слишком она громадна и монументальна. От Комсомольской мы доехали до Дзержинской, там перешли на Кузнецкий мост, на Таганско-Краснопресненской ветке и уже напрямую покатили до станции Тушинская. Здесь нам пришлось сделать еще одну пересадку. На 227-й автобус, который шел до дома номер 15 по улице Кулакова где как раз и жила Маша на тетя. Мы вышли из автобуса и по протоптанной в снегу тропинке пробрались во двор. Возле нужного подъезда Вершкова взяла у меня чемодан. «Спасибо, Саша», — грустно сказала она. «Мы ведь завтра увидимся?» «Обязательно», — заверил я и зашагал обратно к остановке. Мне еще предстояло переть на другой конец города. Может, там мне дадут, где кости бросить. Я не слабак, но бесконечное мотание на метро автобусом и прочим троллейбусом кого угодно выведут из себя. Я бы с удовольствием поймал тачку, да вот только столичные таксисты не жаловали новые спальные районы. Здешние жители не настолько зажиточны, чтобы позволить себе этот вид общественного транспорта. Автобус номер 227 отвез меня обратно к Тушинской, а безотказный метрополитен повлек в центр города. В общем, через какой-то час после того, как расстался с Машей, я оказался возле нужного мне дома. Никаких домофонов в эту эпоху не существовало, поэтому в подъезд я проник без проблем. Да и внутри не было никаких препятствий. Скрипучий лифт поднял меня на восьмой этаж. Дверь квартиры, номер которой мне назвал мой телефонный собеседник, выглядела даже хуже других на лестничной площадке. Кнопка электрического звонка, как водится, была прожжена окурком а ее основание вросло в стену, покрывшись слоями застарелой краски. Я позвонил. Открыли не сразу. А когда обшарпанная створка двери распахнулась, за нею стоял тощий очкарик, лет сорока на вид, в синем рабочем халате, из-под которого торчали худые волосатые ноги. Ни о чем не спрашивая, он кивнул, пропуская меня в прихожую. «Нахрена?» спрашивается, тогда нужна была вся эта конспирация. Я-то думал, тут какой-то секретный научный центр, а здесь ободранные обои, тумбочка с телефоном, возле которого лежит серый дымчатый кот с недовольным взглядом. Справа проход на кухню. Прямо в комнату, всю заставленную и даже заваленную книгами. «Как поживает Илга Артуровна?» — спросил он. «Вашими молитвами», — пробурчал я. «Вы привезли то, что она передала мне?» — «Привез», — откликнулся я. «Где тут можно? Проходите в комнату!» Не разуваясь и не раздеваясь, я прошел в помещение, которое было одновременно, и рабочим кабинетом, и библиотекой, и спальней, положил чемодан на диван прямо поверх одеяла, которым тот был застелен. Открыл принялся копаться в своих вещичках. «Что за черт?» Я начал выбрасывать все подряд. Коробку с бритвой, трусы, майки, носки, мешочек с умывальными принадлежностями. Пока не освободил чемодан полностью, все тщетно. Свертка, которой мне дала Илга, не было. Сука! Выдавил я, сам не зная, кого имею в виду. Что случилось? Насторожился хозяин квартиры. Свертка нет. Вытащили! Кто вытащил? Со мною были две бабы из Литейска, пробормотал я. Кроме них некому. Вы уверены? Спросил он. Вы оставляли чемодан без присмотра? Я кивнул, оставлял, конечно, и не один раз, но в купе. И когда едва не отстал от поезда в Казани, и потом, когда мы втроем ходили в вагон-ресторан, вот только кто, кроме Смирки и Машки, мог взять этот неприметный сверток. Ворба на него и не позарился. Тем более, что рядом лежала недешевая электробритва. Нет, эту завернутую в газетку хреновину или хреновины. Могли взять только мои милые дамочки. Например, Вершкова стырила и передала королеве. Почему именно модельерша, а не подружка-рогоносца? Да потому что у нее был доступ к моему чемодану. Хотя, когда Эсмиральда Робертовна заскакивала к нам переодеваться, она тоже могла вытащить. И положить в свою сумочку, например. — Что было в свертке? — спросил я. — Понимаете это... — замялся очкарик. «Понимаю», — отрезал я. «Тебе нужно, чтобы это вернулось к тебе?» «Нужно. Вот и не ломайся. Тебя, кстати, как зовут?» «Руслан Федорович, а меня — Александр Сергеевич. Ну давай, Русик, без церемоний, выкладывай». «Хорошо, Саша», — кивнул тут. Илга Артуровна должна была передать блокноты кассету от диктофона. В них результаты ее исследований одного феномена, а феномена зовут Кирюшей. Русик нехотя кивнул. «Нужна машина и срочно!» «У меня есть!» «Тогда поехали!» «Я сейчас!» «Оденусь только!» «Одевайся!» Кивнул я. «А я пока позвоню!» Сомнения у меня были. «Если Илга передала свой пакет через меня, значит, она не хотела, чтобы об этом знали в КГБ. И если я привлеку комитетчиков, то таким образом подставлю ее. А если ее исследования попадут в руки врагов СССР, то все может обернуться гораздо хуже. И не только для нее, но и для меня. Сейчас важнее всего перехватить материалы, пока они не утекли за бугор. Виню ли я себя за ротозейство? Да нисколько. Я ведь не фельдъегерь какой-нибудь со спецчемоданчиком, прикованным к руке. Что мне и в сортир надо было с этим ее свертком ходить. А если его стянули, значит, я уже был под прицелом. В любом бы случае, чемодан бы у меня отжали, если сверток не получилось бы вытащить. Я шуганул кота, поднял трубку и набрал номер, который мне сообщил Витек. «Слушаю вас!» — откликнулся неожиданно женский голос. Я заколебался. Курбатов не говорил, что на том конце провода окажется баба. «Говорите!» — повторил голос. «Я от штопора!» — сказал я. «Чем вам помочь?» «Нужно найти человека», — ответил я. «Точнее, женщину. Зовут Эсмеральда Робертовна Кривошейна. Сегодня приехала из Литейска. Собиралась остановиться в гостинице «Россия». «Да, позвоните мне по номеру». Назвав номер, я положил трубку. «Кому вы звонили?» — подозрительно осведомился хозяин квартиры. «Кому следует?» — ответил я. «И давай на «ты».» «Давайте». В смысле «давай». «Ты оделся?» «Да». «Тогда дуй. Заводи свой тарантас. Я подойду чуть позже». «Ключи только от квартиры оставь!» «Просто захлопни дверь!» Он обулся, напялил куртку явно не отечественного пошива. Схватил шапку из собачьего меха, от чего сразу стал похож на худого бездомного пса, и вышел. Я сходил в сортир, затем заглянул на кухню. В чайнике была еле теплая вода. Я отыскал чистую чашку, налил в нее воды, выпил. И тут зазвенел телефон. Я кинулся в прихожку, схватил трубку. «Да!» «Эсмеральда Робертовна Кривошейна, 37 лет, действительно проживает сейчас в гостинице «Россия» в 512-м — сообщил все тот же женский голос и осведомился. «Что-нибудь еще?» «Мне нужен кто-нибудь», — немного замевшись, проговорил я. «Ну, с официальными полномочиями». «Дело в том, что Кривошеина могла завладеть материалами государ...» «Я поняла вас», — перебила меня собеседница. «Через 15 минут буду на месте. Вы тоже подъезжайте и сразу поднимайтесь в номер. Администрацию гостиницы я предупрежу. Вас понял. Выезжаю». И, бросив трубку, я кинулся из квартиры прочь. «Ну, смерка, ну, стерва, теперь ты у меня попляжешь. Не дожидаясь лифта, я сыпался по ступенькам на первый этаж, выскочил из подъезда, огляделся и увидел Русика в огромной шапке, теперь он напоминал гидроцефала. Он стоял возле серого от грязи жигуленка неопределенного цвета и махал мне рукой. Автомобильчик его уже фыркал движком, отравляя без того загазованный морозный воздух столицы. Я сел на пассажирское место. Рядом плюхнулся мой новый знакомец. Жигуль нехотя отполз от бордюра и покатился двора. «Куда едем?» — спросил он. «В гостиницу «Россия». Машину в Москве в эти годы водилось существенно меньше, чем в следующем столетии. Но из-за снежных заносов движение было затруднено. Я уже начал сожалеть, что не отправился на метро. С другой стороны, вдруг окажется так, что королева постельных клопов здесь ни при чем. И тогда придется ехать в Строгино и трясти Вершкову. Так что лучше иметь свои колеса под рукой. Поэтому, как мне не терпелось повидать гражданку Кривошейну, Приходилось смириться с черепашей скоростью уличного трафика. И чтобы не молчать всю дорогу, я спросил у своего водителя. «А ты кто по профессии, если не секрет?» «По профессии лингвист», — откликнулся он. «А я физрук». Очкарик оглянулся на меня. В его взгляде явственно читалось. Оно и видно. «Летейск красивый город?» — спросил Русик. «Ничего так. Но дыра отмахнулся я. И как только Илгу туда отпустили? Очкарик вздохнул, но на мою провокацию не поддался. Разговор не поддержал. хитёр -бобёр. Однако я не собирался так просто сдаваться. — А какое отношение имеет лингвистика к лечению детей, страдающих детским церебральным параличом? — спросил я. «Просто лингвистика никакого», — ответил Русик. «Однако область моих научных интересов — структурная и математическая лингвистика». «Ага, он думает, я лыком шит. Напустит научного тумана, и я заткнусь. Как бы не так». «Значит, моя жена собирает для вас данные, а вы их обрабатываете, вероятно, с использованием компьютера», — произнес я. Лингвист хмыкнул. «В общем, да». Осталось лишь понять, источником каких именно данных для структурного лингвистического анализа может быть больной ребенок. Все это напоминает научную фантастику, но в чудеса я не верю, не бывает их. Хотя не чудо ли мое перемещение во времени? Русик покачал головой, но смотрел прямо перед собой. Помолчав минут пять, он заговорил, опять съехав на вы. Вы, несомненно, более эрудированы, чем хотите казаться, и, тем не менее, даже простейший анализ ваших высказываний говорит о том, что сведения ваши весьма поверхностны». «Не спорю», — откликнулся я. Набрался по верхам, то ли в технике молодежи, то ли в знании силы. «Вот и я о том», — подхватил он. «И если уж вас так интересует этот вопрос...» Есть мнение, что речевые нарушения у детей, страдающих не только ДЦП, но и другими отклонениями психофизического развития, не случайны. Они глубоко связаны с происходящими в их мозге процессами. И если эти процессы поймем, кто знает, может быть, нам удастся найти ключ к природе этих нарушений. Короче, найти способ их лечения. В конечном счете, да. Что ж, благородная цель, пробормотал я. «Только почему тайна?» «А вы представьте себе общество, граждане которого не страдают ДЦП, аутизмом, дуанизмом, олигофренией и прочими нарушениями развития!» Увлекшись, воскликнул Русик. «Это же будет настоящий рывок в будущее! Мы ведь не знаем, какие интеллектуальные возможности остаются нераскрытыми просто из-за неудачной рекомбинации генов!» «Так это же гены!» – проговорил я. «Разве можно Дауна сделать не Дауном, а Олигофрена не Олигофреном?» «Соматически нет, а вот психически вполне возможно», — ответил лингвист. «Мы уже почти приехали. Какие будут дальнейшие указания?» «Припаркуй где-нибудь свою колымагу и за мной», — скомандовал я на правах старшего. Очкарик возражать не стал. Он отыскал свободное место, где можно приткнуть тачку, и мы поспешили к центральному входу в гостиничный вестибюль. Швейцар окинул нас оценивающим взглядом, но пропустил. Мы подошли к стойке администратора. За нею сидела дама симпатичной наружности, взгляд которой при этом был тяжек, как свинец. «Мы в 512 номер», — сказал ей. «Вас должны были предупредить». Надо, «Да -да», проговорила она, поднялась и вышла из-за стойки. «Пойдемте, я вас провожу». Под ее предводительством мы с Русиком дошли до лифта, втиснулись в кабинку, вышли на пятом этаже. «Вон там 512-й», — сказал администратор и добавила, обращаясь к дежурной по этажу, которая спешила навстречу. «Люба, эти товарищи по делу!» Дежурная кивнула, а вид у нее при этом был испуганный. Наверное, испугалась, что начальство пожаловало. Я прибавил шагу. Женщины ретировались. А я, опередив Русика, двинулся в указанном направлении. Добравшись до двери с цифры 512, рванул ручку на себя и услышал. Стой! Не двигайся! Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.